на чистом окладе, которого не хватило бы даже на один приличный обед для компании в хорошем ресторане. Главное было не ошибаться, не нарваться на занудливого формалиста или злопамятного чиновника. К таким старший лейтенант Звягинцев был беспощаден. Он, работавший на трассе уже второй год, словно чувствовал подобных типов и строго пресекал любые разговоры о возможности смягчения наказания. Кроме этих редко встречавшихся одиночек, были еще и крупные мафиози, которые вместо штрафа вполне могли полоснуть из автомобиля автоматной очередью. С такими Звягинцев даже не связывался. Он четко просчитывал стоимость автомобиля, и сразу вычислял, стоит ли задерживать такую машину. Если «Мерседес» или «Шевроле» тянул на добрую сотню тысяч долларов, он старался не рисковать. Заплативший за свой автомобиль такие бешеные деньги, вполне мог нарушать правила дорожного движения. В этом старший лейтенант был уверен. Иногда могло повести и с подобным автомобилем. Но это была уже удача. Звягинцев помнил, как три месяца назад он задержал в роскошном БМВ в дребезге пьяного артиста эстрады, спешившего на дачу к своей знакомой. И содрал тогда с того 400 долларов, прежде чем актер уехал к своей подружке. Артист был известным, его часто показывали по телевизору. Извягинцев всегда глядя на него, испытывал легкое чувство удовлетворения и непонятной зависти. Артист расстался с деньгами легко, даже не поняв, почему и зачем он их отдает. Таких компанейских мужиков звягинцев любил и уважал. Теперь сидя в автомобиле, он с понятным нетерпением глядел на трассу, Жалея, что осталось так мало времени. В такие предрассветные часы редко кто выезжает на трассу. Лучшее время настоящего улова — с двух до 5 часов утра. Потом пик резко спадает, а под утро ездят только чиновники, спешащие на работу, и верные мужья, опасающиеся гнева своих подруг. Рядом дремал капитан Парамонов. Он недавно был переведен из центрального аппарата ГАИ, когда новый министр решил укрепить кадры на местах, сокращая центральный аппарат. Министр даже не подозревал, что на каждом перемещении, на каждом сокращении, на каждом передвижении кадровики будут загребать огромные суммы денег продавая место под солнцем и учитывая степень навара в той или иной местности. Ни Звягинцев, ни Парамонов не были плохими офицерами. Они не были их опугами-вымогателями, стремящимися во что бы то ни стало вытянуть деньги, забывая о своей совести и долге. Тот же Звягинцев в прошлом году сумел задержать опасного преступника, когда тот пытался уйти на свои девятки от преследования. И неоднократно отмечался руководством ГАИ города за совсем неплохую службу. Просто служба их была как бы разделена на две составляющие. В первой – ночные бдения на дорогах, мужество, верность офицерскому долгу. Во второй – вынужденное вымогательство – Невозможность достойно прожить даже на очень большую по нынешним временам офицерскую зарплату в сто с лишним долларов и строго установленные нормы платы своим руководителям снизу доверху при которых рискнувший отказаться офицер мог вполне оказаться без работы или получить случайную пулю вне мотивированной перестрелки Звягинцев знал все эти правила, старался держаться в их рамках, не очень свирепствуя на дорогах, но и не давая возможности начальству усомниться в его действительно деловых способностях перспективного офицера ГАИ.